Глава 15. Ночь на корабле — это сказка, могу сказать честно. Наверное, это и есть морская романтика, когда после жаркого дня наступает прохладный вечер, и есть только ты, бескрайнее море и ночное небо с яркими звездами. «Капитан, может, вам стоит пойти поспать?» Ах, да, я забыл про толпу людей, которая является моей командой. К утру мы прибудем на остров Гигарию. Кстати, сейчас мы мчимся с нехилой такой скоростью, не обращая внимания на ветер, дующий в другую сторону. А вся причина — в новом корабле, который я забрал у последних пиратов. Он оказался еще круче. Магические паруса — это, конечно, вещь, Но если есть магические накопители в каюте капитана, то можно даже не экономить и использовать их хоть всю ночь. Этот корабль был не только хорош сам по себе, но и на трофеи не скук. Оружия, как и на прошлом, интересного не было, но вот золота и серебра нашел много. Одних только золотых монет было 1250 штук, и серебряных 3450. Не уверен, что этой добыче стоит радоваться, но опять же. Раз система дала сокровищницу, ее надо заполнять. Мне уже проскакивает мысль забить ее до отказа, гробанув в какой-нибудь город в следующем моем выходе в другой мир. А может, еще и в этом повезет. Все будет зависеть от того, что есть у пиратов в городе. Еще немного понаблюдав за звездным небом, я принял доводы грамма и отправился в свою каюту. Сон тоже нужен, особенно перед неизвестностью. Но в то, что на меня нападут ночью, я не очень верил. Правда, на всякий случай повесил на дверь добротный замок. Если захотят вломиться, им понадобится парочка минут, чтобы сломать крепкую дверь и массивный замок. Потом достал из инвентаря свой постельный комплект и даже свою подушку с одеялом и улегся спать. Спал, как убитый, и проснулся в какой то веке на испытании по собственному желанию, а не от приближающейся опасности. «Утро добрым не бывает», — говорили они, — «а вот с этим я не согласен». «У меня есть горячий какао, и еда, которая собрала мне в дорогу Полина. А значит, все отлично!» Вспомнил опять о Жорике, который явно питается сейчас получше меня. От приема пищи меня отвлек стук в дверь. «Войдите!» Я уже успел снять с двери замок, предвидя приход гостей. В капитанскую каюту зашёл приодетый Грам. По нему видно, что любит он красиво одеваться. «Капитан, мы прибыли на место!» Вежливо поклонился он и завис в ожидании ответа. Ничего себе, хотелось мне заорать, а еще вымутериться. Что случилось с моим пиратом? Какого фига он стал таким воспитанным? Неужели вчерашний день так сильно его изменил? Грам, ты не заболел часом? Откуда такие манеры? Ты же пират, бродяга морей, который не признает никаких правил. С упреком взглянул на него. Прошу прощения, улыбнулся он мне. На борту есть люди, которым стоит проявить должное уважение, и учтивость. Ясно. Сломал я пирата. Махнув на него рукой, поплелся на палубу в надежде, что не все там стали такими. Пираты были для меня чем-то новым и захватывающим, поэтому я решил оставить их в живых. На палубе, слава системе, было все по-прежнему. Рекой лились маты и крики, пираты бегали трудились в поте лица. Радует, что хотя бы эти нормальными остались. Кстати, Орков заставили драить палубу. Комичная ситуация, когда накачанный зеленый орк горбатится со шваброй в руках и даже не возникает. Поднявшись на мостик капитана, мне открылся вид на гавань и город. И это они называют островом? Да тут явно город на 1200 жителей, не меньше. Грандиозных построек не было, но домами он был усеян весь. Гавань огромнейшая. Я насчитал 73 корабля. А дальше не стал продолжать, так как надоело. Могу с гордостью сказать, что мой корабль далеко не самый худший из увиденных. Но ничего, если будет время и желание, угоню что-то еще получше. «Капитан, не сочтите задерзость, но как вас зовут?» Спустя столько времени решил он узнать мое имя. «Вы не подумайте, я могу и капитаном вас называть, как остальные парни, но здесь надо будет записать, за кем сейчас чистится корабль, «И кому, в случае чего, выдвигать претензии?» а они будут?» — приподнял одну бровь. «Обязательно будут», — с улыбкой кивнул он мне. «Вы захватили корабль одного из сильных кланов на острове, и теперь они захотят свести с вами счеты». «А как же твои слова, что на острове меня никто не тронет?» «Там не все так просто. Прилюдно на вас никто не нападет, но я очень сомневаюсь, что вы будете тихо себя вести в людных местах и не поведетесь на провокацию». «Тут он прав». «Меня зовут Варк. Капитан Варк». И чего это он побледнел? «А почему остальные такими глазами смотрят на меня?» «Я уже привык к такой реакции в своем мире, так как там многие знают обо мне». «Но здесь, что я успел им сделать?» «Эту тему я решил оставить без внимания, так как мы уже подходили к пирсу, и сейчас начнется швартовка, если не ошибаюсь». Это не заняло много времени, и через каких-то 10 минут я уже спускался на пристань вниз по трапу корабля. Наверное, я сейчас был похож на маленького, но сдержанного сорванца в парке аттракционов. Шел и глазел по сторонам, с любопытством наблюдая за жизнью простых пиратов. На моих глазах происходил мордобой между группой нетрезвых мужиков. И, судя по крови, там победителей не было. Каждый из них довольно сильно пострадал в драке. Вот сюда бы моих бойцов, представляю, как они оттянулись. А то в нашем мире их умение рукопажного боя немного не к месту. Потом меня заинтересовал небольшой рынок, состоящий из двадцати лавок. Я пошел рассматривать, чем торгуют честные бродяги. Грам не сопротивлялся и последовал за мной, при этом прекратив рассказывать о городе. Я особо его и не слушал. Так, в полухо, И так все понятно. Обошел все ларьки и ничего интересного не нашел. Рыба и прочая еда меня мало интересовали. У меня в инвентаре столько коробок, что могу свой ресторан открыть. Из оружия тоже один только шлаг, у которого даже уровней нет. Магической лабуды тоже не было. По словам Грамма, все самое интересное и дорогое будет дальше, на центральном и западном рынке. А здесь продают один только хлам, рассчитанный на нищих или дураков. А вы не здесь разве оружие закупали? повернулся к нему и спросил, где они затарились. Он стыдливо отвел взгляд. Странный он. И совсем не похож на нищего пирата. Скорее, обедневший аристократ. Ему стыдно признать свое плохое положение, хотя большинству других людей на корабле было плевать, их все устраивало. Были в команде, правда, и похожие на него люди, и они занимали управленческие должности. По сути, они во главе с граммом и рулили парадом. Ловить тут было нечего. И мы пошли дальше, пока не дошли до таверны «Седой крюк», которая находилась в элитном районе города. Он был чистым, и везде стояли охранники, а значит, элитный. Вообще-то, путешествуя по мирам, я заметил, что грязь была их бичом. Очень много грязи и мало порядка. Канализация вообще отсутствовала. Одни только эльфы могли похвастаться чистым и красивым городом. Там каждый камешек сиял. В таверне было чисто, но ужасно шумно. Попойка была в самом разгаре, и, конечно же, на нас обратили самое пристальное внимание. Грамм сразу расправил плечи и задрал голову. Решил соответствовать мне, чтобы не уронить статус своего капитана. «И зачем ты привел меня в этот клоповник?» «Капитан, боюсь признаться, но это самое лучшее место в нашем городе», — честно ответил он мне и добавил. «И оно весьма недешевое». «Ах, да. Я забыл про деньги». Достал из инвентаря небольшой кошель, в котором было золото, серебро и медь, и передал ему. Он сразу все понял, спрятав его за поясом. Теперь он засиял еще сильнее. Ему понравилось, что я доверил ему свои финансы. Только он не знает, насколько мало я придаю этому значения. Что для меня полсотни золотых? Так, копейки. И когда это я успел стать таким важным? Взяв деньги в руки, он сразу развёл бурную деятельность. Была подозвана официантка, которая, получив один серебряный на чай, принялась светиться, и наш стол стал ломиться от еды с выпивкой. Еда стоила еще два серебра, что, по моим меркам, довольно мало. Если грабануть еще десятка-два кораблей, то можно здесь жить безбедно лет пятьсот. В этой харчевне мы застряли надолго. Я слушал о том, что он рассказывал, и наслаждался вкусным поэлом, но паршивой едой. Выпивка была отличной так как трофейные. У них вообще много чего трофейного, этот остров только этим и живет. Я уже понял, что в этом мире очень сильно развита морская торговля, от того и полно кораблей. Пиратов тоже много, на которых охотятся все кому не лень. Однако пиратам быть выгодно, поэтому все новые и новые люди прибывают в порт в поисках удачи. Есть такие, что за 2-3 рейса могут заработать больше, чем на отцовской ферме за лет 30. И тогда сразу уходит из этой профессии, возвращаясь к тебе в деревню уже с зажиточным человеком. Пусть я и потратил здесь весь день, но не был разочарован, наоборот, расслабился. После стольких миров и сражений приятно посидеть в пиратской таверне и просто отдохнуть, при этом получая всю нужную информацию о мире без применения силы и шантажа. Однако такая идея долго продолжаться не могла. «Значит, это ты, новый капитан Красной Девы?» Их я заметил давно, просто не подавал виду. Грам предупредил, что клан Краснокожих придет мстить и вел меня в курс дела. Их было семеро, и все как на подбор будущие трупы, если рискнуть смотреть на меня такими взглядами и дальше. «Пошли вон», — безразлично бросил им, как кость собакам. На вид я максимально спокоен, но на самом деле был сосредоточен и готов порвать их в любой момент. «Не, ну услышали, слышали, что он сказал?» После некоторого замешательства возмутился красный пират с двумя саблями на поясе. Я вздохнул. Грам, а ты мне не говорил, что в эту харчевню пускают всякие отбросы? Почему их еще не вышвырнули отсюда?» Нарочно игнорировал их, играя в свою игру. Грам слегка напрягся, но не подал виду. Я бы даже сказал, что он достаточно быстро учится. «Капитан, это люди из клана Краснокожих!» Он тоже не обращал на них внимания что текст длило. «А я что не так сказал?» — приподнял бровь. «У меня нет проблем с речью. Что непонятного слоя отбросы?» За нашей перепалкой уже следили все, хотя и без фанатизма. Насколько я понял, тут отдыхает пиратская элита. фанит фонит слабо, Вижу здесь типов, которые буквально обвешаны ею. «Острый ты на язык, как я погляжу!» — заскрипел зубами, говоривший. «Может, лучше сразу примешь вызов и в поединке докажешь свою смелость?» Ну, наконец-то. А то я уж думал, что вечер будет томным. Грамм молодец. Успел посвятить меня во все местные обычаи. Из чего я узнал, что напасть на меня не могут просто так, при свидетелях. Вернее, могут, но это обойдется им очень дорого. За такие нападения требуется потом заплатить губернатору круглую сумму. Да и другие пираты не оценят такой поступок. Ну, пошли, выйдем. Встал из-за стола, так как не видел причин откладывать. Мы последовали на задний двор, а за нами потянулась половина таверны, весело обсуждая поединок. На заднем дворе стоял ринг, похожий на сцену, окруженный столами и стульями. Официанты резво побежали разносить напитки, а хромой трактирщик сразу принялся собирать ставки. Я незаметно подкинул грамму 500 золотых для ставки на меня. Такое здесь не запрещалось. Наоборот, даже поощрялось. А вот ставить на противника мне и членам моей команды запрещено. — Капитан, я хочу вас предупредить, что это Ан Иглохвост, неплохой дуэлянт. — Какая забота. — Он в клане только этим и занимается. От его руки уже умерло 32 человека, и это только на дуэлях. — Лучше поставь на меня и закажи нам выпить, — отмахнулся от его предупреждения. Выйдя на арену, мы встали напротив друг друга и приготовились к дуэли. Вперёд вышел трактирщик, который тут типа крёстного отца в стенах своей таверны, и дал команду начинать, но никто из нас так и не сдвинулся с места. Мне просто некуда было спешить, а вот иглохвост стал готовиться. магическим зрением вижу, как он напитал свое тело маной и засверкал. Могу предположить, что это влияет на скорость, силу и реакцию. Это, кстати, не магия, а похоже на наши навыки или другие боевые техники, которые уже ближе к моей регенерации или блинку когда он закончил и сорвался с места то мои предположения подтвердились он был быстр примерно где то уровня пятнадцатого а может чуть меньше его движения конечно были дергаными но ощущалась техника боя которой он владел глаза горели гневом и триумфом он наверное сейчас думает что какой же глупый человек перед ним стоит раз так легко повелся на его провокацию и согласился принять вызов хотя мог и отказаться отказ привел бы к потере репутации но так как я новичок, ее у меня просто нет. Вот он бежит навстречу мне, размахивая своими грозными саблями. Меня даже удивила его уверенность. Неужели он настолько тупой, что не задался вопросом, почему у меня в руках нет никакого оружия? Подпускаю его поближе и тоже бегу в его сторону, но с пустыми руками. Такого он явно не ожидал, и улыбка на миг сползает с его лица. А в следующий момент тяжелый молот пробивает блок из двух мечей, который он успел поставить, и стремительно опускается на его голову. «Я победил». Люди вокруг сперва застыли на пару секунд, а потом все разом загалдели, обсуждая пространственный артефакт и кто я такой. Наверное, это была моя самая легкая победа за последнее время. Люди шумели, а я улыбнулся и пошел к своему заму. Да, я решил его так назвать, потому что он действительно подходит на эту должность. Когда у меня будет свой остров, я заберу его с собой, выдам ему корабль, на котором он с командой будет плавать вокруг него, занимаясь охраной объекта. Дружки убитого не могли поверить, что все так быстро произошло, и свалили, даже не забрав труп. Я его даже обносить не хотел, слишком никчемное там все, несистемное. Мы отправились обратно в таверну. Но в одиночестве нам уже не дали посидеть. Нам подходили капитаны других кораблей, чтобы поговорить о жизни, и узнать, кто я и откуда, а еще надолго ли к ним. За меня больше говорил мой зам, чем я сам. Он придумал мне легенду, что я с материка, из какого-то там королевства, из которого меня знали за то, что я соблазнил дочь короля и не захотел брать ее у жены, так как еще много девушек в мире есть и бла-бла-бла. Обычная пиратская байка, как я узнал позже, после нескольких литров пива что у половины пиратов на этом острове похожая история, и все делают вид, что верят и радуются. Здесь вообще люди странные, они долго не живут, но счастливы, потому что свободны. Такая жизнь здесь явно не по мне, а вот в виде отпуска самое то. Через некоторое время ко мне пришли прошлые гости, но с новым действующим лицом, у которого за спиной висел двуручный меч. И опять вызвали меня на дуэль. Я, конечно же, вызов принял, Я разделался с ним так же быстро, только уже с помощью кинжала. Поднырнул под его удар и вогнал ножичек ему прямо в сердце. После этого я подумал, что они успокоятся, но нет. Вот же настырные. Пришлось убить еще двоих, прежде чем они смогли меня удивить. Да еще как. Кто бы мог подумать, что краснокожие приведут против меня лучника. Сперва я решил, что мы по команде произведем выстрелы, целясь друг друга. Кто останется в живых, тот и выиграл. Но нет, он предложил стрельбу по мишеням на время. Кто уничтожит больше яблок, тот и победитель. Вот тут я словил ступор. А ради чего они хотят меня победить? Я думал, их целью было убить меня. Оказалось, что все очень просто. Условия простые. Если я проиграю, то отдаю свой корабль. А если они, то отстанут от меня и признают его моей законной добычей без права мести. И за проигрыш заплатят золотом. Мне, конечно, было наплевать на их условия и хотелось послать куда подальше, но кто я такой, чтобы уйти с дуэли лучников? Бочки организовал трактирщик, как и яблоки, за процент состава, который он постоянно берет. Давалось 10 секунд времени на все, а яблок было полсотни. Он вызвался стрелять первым. Я пожал плечами и согласился. Думаю, что самый хитрый, он победно улыбнулся. Все дело в расположении яблок. Были такие, в которые легче попасть, Вот он за них и взялся. А если учитывать, что рядом с ними были другие, то на прицеливание много времени не уходило. И самое главное, новые яблоки не добавлялись. Лучник набрал 10 попаданий за 10 секунд. Теперь твоя очень тупица, оскалился он с издевкой приглашая меня за черту. Вот где они берут этих идиотов. Когда я слишком туплю, то проклинаю себя за глупость. Но, оказывается, есть и такие клинические болваны, которые еще не побили, но уже пытаются унизить противника. Мне понадобилось всего одна секунда, и яблоки исчезли, как и бочки. Всего-то достал стрелу огненного взрыва. В правилах ведь не было обговорено, что это запрещено. Надо было стрелой поразить все цели, я это и сделал. Золота у него, конечно же, с собой не было, но я и не надеялся, а лишь попросил принести его побыстрее. Понимаю, что для вашего клана это огромная сумма, но в публичном доме может и для вас найдется работа, за которую заплатят несколько монет. Нарочно провоцирую их. Ты только что смертельно оскорбил младшего сына главы клана, когда они отошли, шепнул мне Грам. Любой другой расстроился бы. А я радуюсь. Надо уметь так выводить людей из себя. Уверен, что сегодня ночью они точно придут и попытаются убить меня. Не думаю о глупостях. Пошли лучше закажем пару песен у этой прекрасной девушки, которая поет о морских волках и русалках. Пятнадцать тысяч золотых принесли очень быстро и нарочно швырнули мне их на стол. Принес неизвестный мне тип. Ну-ну, не успел он отойти, как я сразу повесил на него метку. Вообще-то я повесил на них на всех метки и теперь уже знаю, где они живут. Сейчас они ко мне по очереди приходили, а вот интересно, Сильно ли они обрадуются, если Варк придет к ним в гости? А Варк может. И хочет.